Его вопль подхватило эхо и понесло вниз по склонам к лесистым равнинам. Вулфила поднялся по склону к своим людям, тем самым, что вызвали ход снежной лавины, и к нему немедленно подвели коня. Погода всё ухудшалась, дневной свет быстро мерк. "Темно становится", сказал Вулфила своим солдатам. "Мы вернёмся сюда утром. Они всё равно потеряли лошадей, и даже если кто-то из людей выжил, Всё равно далеко ему не уйти. Завтра мы перекроем все дороги, что ведут в долину, и к северу, и к югу от перевала. Никто от нас не ускользнёт. При свете легче будет отыскать тела. Мне нужна голова мальчишки. Тот, кто принесёт её мне, получит хорошее вознаграждение. Весь отряд варваров отправился к почтовой станции у перевала. Повалил снег, колючие снежинки мчащиеся в потоках ледяного ветра. впивались в лица и руки варваров, но очень быстро эта бешеная метель сменилась мягким густым снегопадом. Белые хлопья налипали на лошадиные морды, и животные пробирались вниз по склону почти вслепую, между мёртвыми телами и лужами крови. Вулфила с удивлением обнаружил среди убитых Стефана насквозь пронзённого стрелой Стефан явно пытался в последней судороге, агонии выдернуть эту стрелу. Но это как раз то, чего ты заслуживал, пробормотал Вулфилла и поскакал дальше, опустив голову и покрепче завернувшись в плащ, чтобы хоть как-то укрыться от пронизывающего холода и снега. Варвары добрались наконец до здания почты. Внутри в большом очаге ярко горел, потрескивая, целый еловый ствол. Солдаты развалились на скамьях, а хозяин таверны поспешил принести им куски жареной баранины, хлеб и кувшины пива. Вульфилло был в ней себя от восторга, несмотря на многочисленные ушибы и ободранную чуть ли не до костей кожу. Меч, несравнимый ни с чем в мире, висел теперь на его боку, а здейшие враги утонули под снежной волной. «Теперь добыть голову мальчишки будет легче, чем сбить сосульку с крыши». «Вы», — сказал он, обращаясь к группе солдат, сидевших перед ним, «как только начнет светать, отправитесь по дороге в долину, к реке. Перекройте мост. Это единственный путь в Рэтью. А вы», — он обернулся к другой компании, сидевшей справа от него, «вернетесь назад по вот этой самой дороге». До тропы, что уводят к тому же мосту, только с запада. Таким образом им нас не миновать. А остальные, — продолжил Вульфила, попорачиваясь к сидящим слева, — пойдете вместе со мной искать тела. Как я вам уже говорил, тот, кто первым найдет труп мальчишки и отрежет ему голову, получит полный кошель серебра. А пока ешьте, пейте и веселитесь, потому что судьба к нам благосклонна. Он поднял громадную пивную кружку, и солдаты последовали его примеру. Возбуждённые победой, они поглощали пиво, как воду, и радостно колотили кружками по деревянному столу. Юба с огромным усилием поднялся на ноги, стряхивая с себя снег и выпуская из ноздрей целые облака пара, таявшие в морозном воздухе. Конь фыркнул, взмахнул гривой и громко заржал. призывая своего хозяина. Но на склоне не было видно ни души, а на обширное снежное пространство быстро опускалась темнота. Юба принялся бегать взад-вперёд по склону, продолжая ржать, нервно взмахивая хвостом. Потом вдруг остановился и начал копытами разгребать один из снежных холмиков, пока наконец не показалась спина его хозяина, а потом и шея. Юба откнулся об эту шею носом, фыркнул обдавая горячим дыханием почти лишённого сознания человека. Это тёплое, мягкое прикосновение, казалось, влило в Аврелия несколько капель жизни. Он медленно, с трудом приподнялся на локтях, потом встал на колене, а Юба тихонько ржал, словно подбадривая легионера. Наконец Аврелий выпрямился во весь рост и крепко обнял коня. Хороший мальчик, умница, Юба. Я всегда знал, что ты умница, всегда знал. А теперь помоги мне найти остальных, давай-ка поспешим. Немного позже, словно из пустоты, возник вдруг мул Амбразина, и на его боках по-прежнему висели щиты. Абрелий снял один из них и принялся перекапывать им снег, как лопатой, и вскоре откопал Ватрена, негромко стонавшего. «Ты как, цел?» — спросил Аврелий. — Был цел, пока ты не долбанул мне в живот этой твоей штуковиной, — проворучал Ватрен. До их ушей донесся с другой стороны поляны жалобный и скулящий звук. Это был пес Урсина, сопровождавший своего хозяина. Урсин с явным трудом поднимался к двум римлянинам. Подойдя к ним, он сказал. — Я тот самый человек, который привел сюда Ливию. Я могу вам помочь. Моя собака умеет искать людей, засыпанных снегом. Но времени у нас мало. Когда совсем стемнеет, мы мало что сможем сделать. Спасибо, сказала Верелия. Прошу тебя, помоги нам. Дровосек кивнул и обратился к собаке. Давай, Аргус, вперёд, мой мальчик, найди нам наших друзей. Его зовут Аргусом, пояснил старик, поворачиваясь к Верелии. Как пса Юлия Хорошее имя, правда? Точно, хорошее, согласился Ватрен. Будем надеяться, что сам пёс так же хорош, как его имя. Пёс уже принюхивался к чему-то скрытому под сугробом и вдруг начал яростно разбрасывать снег всеми четырьмя лапами. Копайте там, где он показал, распорядился Урсин. Аврелий и Ватрен поспешно взялись за дело и вытащили Амброзина, живого, хотя и почти насквозь промёрзшего. Помогите скорее, раздался чей-то голос справа, от края провала. Аврели бросился туда, стараясь не поскользнуться по дороге и не налететь на какой-нибудь острый камень. То, что он увидел, потрясло его. Ароси висел над пропастью, ухватившись за кривую сосну, склонившуюся над обрывом, где метр на краю бездонной дыры цеплялся за рукоятку собственного кинжала, который он вонзил в лёд. Аливия держалась за пояс грека, причём вытянулась так, что её ноги опирались на руки Аросия. Всё это выглядело так, словно все трое лишь на мгновение задержались перед последним полётом вниз. Аврелий тоже мгновенно вбил в лёт кинжал и, держась за него, протянул другую руку Диметру, чтобы поддержать его, пока тот не найдёт для своего кинжала более надёжную точку опоры. Понемногу Водошевившись при виде подоспевшей подмоги, все трое выбрались на безопасное место. Батиад выдохнула врели. В последний раз, когда я его видел, он катился вниз по склону, сцепившись сразу с двумя или тремя варварами, сообщил Диметр. Он должен быть где-то там, если они его не убили, заметила Врели. Если они его не убили, согласился Диметр. Но мне почему-то кажется, что им это не удалось, но тут они замерли, услышав громкий стон. Какой-то солдат-варвар поднялся из снега прямо за спиной Ливии. Однако девушка стремительно развернулась и, резко выбросив вперёд ногу, сильным ударом послала варвара прямиком в пропасть. "Где Ромал?" спросила она, оглядываясь по сторонам и не видя мальчика. В этот момент до них донёсся испуганный голос Абразина. Сюда, скорее боха ради сюда. И тут же в восточной части склона возникла громадная туша бациата. Ефиоп со всех ног помчался на зов старого наставника. "Что тут у тебя?" кричал он на ходу. "Похоже, они нашли мальчика", сказала Аврели полным надежды голосом. Они поспешили к тому месту, где слышно было подывание пса. И увидели, как Ватрен поднимает на руки безжизненно обвисшее тело мальчика, а ветреное лицо ветерана окаменело. Ливия прикоснулась к рукам Ромула, и из её глаз хлынули слёзы.